г у н а й н умер в 876 году, был христианином, так же, как и его учитель Иоанн, происходивший из арабского племени Эбади. Он сам научился греческому языку и особенно много переводил на арабский язык, а также и на сирийский Например, сочинение Николая «Де с у м а философии Аристотелике», «Птоломея», «Гиппократа» и «Голена». Другим переводчиком был Эбн а д а великий диалектик, о котором упоминает Абул Фараджи, умер в 1286-м. Из греческих философских произведений эти сирийцы переводили почти исключительно сочинения Аристотеля, а равно и позднейших его комментаторов. Таким образом, мы видим, что не сами арабы перевели эти произведения. В арабской философии... Обнаруживающие свободное, блестящее, глубокое воображение, философия и науки пошли тем же путем, которым они шли раньше у греков, точно так же, как Платон со своими идеями или «всеобщностями» положил начало самостоятельному интеллектуальному миру и признал абсолютную сущность сущностью существующей всецело в форме мышления, а р и с т о т е л ь разработал дальше, наполнил и заселил царство мысли, так и у арабов, после того, как неоплатоновская философия обрела постигаемый мир как идею самостоятельной внутри себя сущности духа. Эта первая идея, как мы уже видели у Прокла, получила такую же аристотелевскую разработку и наполнение. Следовательно, в основании арабской философии так же, как и схоластики и всего, что создано в области христианской философии, лежит в качестве сущности Александрийская или Неоплатоническая идея. На этой почве совершается и движется определение понятий. Особого описания арабской философии – мы не даем отчасти потому, что она малоинтересна, и отчасти потому, что эта философия в основном и главном совпадает со схоластической философией. Мы можем сказать об арабах. Их философия не составляет своеобразной ступени в ходе развития философии. Основным в этой, как и в позднейшей философии, является ответ на вопрос о вечности мира, затем задача доказать единство Бога и так далее. Но одним из главных мотивов являлась защита магометанских учений. Благодаря этому философские рассуждения арабов двигались лишь в рамках этих учений. Арабы, следовательно, подобно западным христианам, были ограничены в своем философствовании догматами церкви, если это можно назвать церковью, хотя таких догматов было у них мало». Однако благодаря этому последнему обстоятельству они были так же и более свободны, чем христианские философы. Но принимая во внимание все то, что мы знаем о них, мы должны сказать, что они не выставили никакого истинно высшего принципа самосознательного разума и, следовательно, не двинули вперед философию. У них нет никакого другого принципа, кроме откровения. У них, следовательно, только внешний принцип. А. Философия Медаберим. Моисей Маймонит указывает как на широко распространенную и отличную философскую школу или секту на Медаберим. Он говорит об особенностях их философии приблизительно следующее. Но измаилиты еще расширили их речи, и с к а л и других чудесных учений, о которых не знал ни один из говорящих греков, потому что последние в некоторых пунктах еще соглашались с философами. Главная же их отличительная черта состоит в том, что все говорящие, как греки, принявшие христианство, так и измаилиты не следовали в построении своих основоначал природе вещей, не черпали из последней, а заботились лишь о том, чтобы решить Каковыми должны быть вещи, чтобы их характер служил под креплением утверждений измалитов или по крайней мере, не противоречил им? А установивший эти о с н о в а н а ч а л а они затем смело уверяли, что так и действительно обстоит дело с вещами, и находили другие основания и основоположения, чтобы подтвердить эти свои принципы. Они признавали за истину лишь то, что хоть самым отдаленным образом, хоть через посредство сотни выводов согласуется с их мнением. Так действовали первые ученые. Они уверяли, что пришли к таким мыслям, руководясь умозрением, и не обращая внимания на какие-нибудь предвзятые мнения. Позднейшие ученые не поступали так и так далее».